г л а в а семнадцатая. Перед входом в больницу Святого Патрика собралась целая куча народу. Журналисты и представители популярных ток-шоу вроде Утренней сплетни на Центральном или д в у л и к и е в Нью-Йорке, жаждущие получить детектива Джека с а л ь е в свои липкие лапы, толпились за яркими, окрашенными в красную полоску ограждениями, и терпеливо ждали появления своего нового героя. А с другой стороны... Разбили лагерь еще с десяток доморощенных детективов, убежденных во всемирном правительственном заговоре. Было тошно смотреть на эту стаю стерветников, стремящихся утолить свой аморальный голод, но нужно отдать им должное: СМИ свое дело сделали. За неделю новость о коррупционном прокуроре-убийце разлетелась по городу со скоростью эпидемии, подняв огромную волну недовольства. И если до этого момента у Алекс были сомнения в том, что Харт получит по заслугам, то сейчас они полностью испарились. Жители Нью-Йорка просто не позволят замять все и забыть. Кажется, суд уже был завален десятками, а точнее сотнями апелляций. д в у л и к и оборотень в погонах кричали заголовки передовиц. Убийца на страже правосудия. Вторили им другие. Какого цвета грязные делишки самого честного прокурора Харда? п е с т р е л и первые страницы желтых газетенок. Неуправляемым потоком л и л и с ь разоблачения власти имущих вечерних шоу, таких как после полуночи или шоу с Гарри, где едва знакомые политологи и неопытные политики строили умные лица, переливая из пустого в п о р о ж н е е Но что случилось на самом деле, не знал никто. Нет, голос Харда приобрел истеричные нотки, хотя еще секунду назад убаюкивал своей м о н о т о н н о с т ь ю Я не знаю, не знаю, м э т ь ю повторила Алекс. м э т ь ю Коллинз, ты убил его. Зачем? Нет, уже начал конючить двулики, мотая из стороны в сторону головой и пытаясь сбросить руки девушки. Нет, же хватит. Нет, это не я. Я уже все сказал. Он повторял это вновь и вновь. Но Алекс не верила, просто отказывалась поверить в то, что эта б е з п р е у в е л и ч е н и я мерзкая тварь не имела к смерти детей никакого отношения. Она уже забралась в его разум, используя свою темную сторону, и вытягивала из его воспоминаний самые черные моменты, как магнит вытягивает из в о р о х а песка металлическую стружку. Она видела настолько гадкие и мерзкие вещи, что он совершал, ощущала его восторг от пережитых эмоций. чувствовала его трепет и предвкушение от темных и грязных фантазий, наполнявших разум д в у л и к о в а Алекс знала, что подобное притягивает подобное, и опьяненная мощью ведьминской силы, ее темная некроманская сторона, выманивала из потаенных глубин сознания оборотня все новые и новые картинки его бесчинств. Я не верю тебе, практически кричала она. Не верю. Отвечай, м а т и ю Коллинс, это ты сделал. Нити чужой власти, что окутывали его ранее, вспыхнули синим огнем и осыпались темным пеплом на каменный пол, а им на смену пришла м е р т в е н н о бледная пелена. Она, словно живой туман, окутывала их обоих, проникая в рот и застилая широко распахнутые глаза, и казалось, что двуликий начал захлебываться этим туманом. Нет, уже практически визжал Харт, чувствуя темную мощь некроманта. Нет, не надо. Ладони Кинг сильнее сдавили голову прокурора, словно она собиралась расплющить ее, как перезрелую тыкву. И тот завизжал, выдавая, что называется петуха. Свет мигнул, лампочки з а т р е щ а л и и начали одна за другой взрываться, осыпая всех присутствующих фонтанами искр. Алекс, кто-то схватил ее за плечо, пытаясь оторвать от Харда. Хватит, он же сказал, что не знает ничего. Нет. Кинг полностью поглощенная своим стремлением добраться до истины только плечом повела, с т р я х и в а я чужую ладонь. Ты убьешь его, прорычал Велмар, на этот раз уже вцепившись в ее руки и дергая на себя. Он больше ничего не скажет. Отпусти, рявкнула Алекс, обернувшись на голос самоубийцы, посмевшего отвлечь ее. Она больше не владела собой. Все ее существо н а п о л н я л о сила, чтобы рулила внутри, словно мыльная пена, и искала выхода. требовала утолить свою жажду. Подобное притягивается к подобному, а потому ее темная сторона жаждала одного — утолить голод б е з у п р е ч н ы й Фрост, рычал Инкб, оплетая девушку руками. Да сделай ты что-нибудь, она же убьет его. Я не могу. С нотками отчаяния и растерянности выдал ведьмак, обессиленно опускаясь на пол рядом с креслом. Я совершенно опустошен. Ждать помощи от кровососов, что еле поднявшись с пола. жались к дальней стене, шипя, скались и н а р о в я вырваться из теперь казавшегося им слишком маленьким кабинета. Они чувствовали силу Алекс, у д и с я т е р е н н у ю полностью подчинившим ее артефактам ведьм, а еще ее растущую власть над смертью, а значит и над ними. Твою мать, Алекс! Велмар уже практически потерял надежду остановить ее, хоть и понимал, что убивать Харда нельзя, когда ощутил то, что поглощенная силой смерти девушка не ощущала. т и х у й поступь другой смерти, истинной смерти д в у л и к о г о связанного с ним кровью, той самой, что Инкоб вкусил в логове ведьм. Джек, зашипел он прямо в ухо девушке. Джек умирает. Алекс хватит, но она не слушала, все сильнее сжимая руки. Опьяненная и ослепленная властью, Кинг не замечала ничего вокруг, стремясь лишь к одному — ощутить сладкий вкус ускользающей жизни, а затем поднять его. И на этот раз уже вытрясти из своей жертвы всю информацию до последней капли чёртова дура, прорычал инкуб и обнажив клыки вонзил их в шею некроманту, впрыскивая свой яд, да дрожи сладкий и столь же опасный. Девушка резко втянула воздух сквозь с и л о й ы стиснутые зубы, и её тело пробило дрожь, заставляя выгибаться в сладостной неге. Руки сами разжались, и Харт, выпущенный на свободу, рухнул на пол. выпучив полное ненависти и яростной злобы глаза, она извернулась и уставилась совершенно безумным, полным синего огня взглядом. Ты, загудела она по тусторонним г о л о с о м как ты посмел о т п у с т и меня, Алекс? Велмар сильнее сжал свои объятия и хорошенько встряхнул о п ь я н е н н у ю силой девушку. Дачни о с ь же ты, Джек умирает. Нет, он не надеялся на то, что Алекс сумеет помешать безупречной. укутать своим сумрачным плащом отравленного ядом оборотней детектива, но четко понимал одно: если девушка не успеет с ним попрощаться, она не простит этого ни ему, ни самой себя. Он чувствовал то, что чувствовал Джек, и знал то, что суждено было испытать Алекс, и ни за что не пожелал бы ей того, что некогда испытал сам бесконечно с а д н и щ у ю боль от невозможности попрощаться с любимым, упустить этот шанс. За сотню лет он терял многих, страдал от этого, но ни одна боль потери не могла сравниться с той самой упущенной возможностью сказать прости и прощай. Он толком не понял, его ли слова заставили молодую ведьму застыть, или что-то в отражении его глаз отрезвило ее. Но Алекс замерла, будто пойманная в р а с п л о х птичка. Джек растерянно выдохнула девушка, будто забывшая о том, что произошло совсем недавно. Что ты говоришь, Вал? Что с ним? Он на грани. Ты должна. в е л м о р быстро, но осторожно ослабил хватку. Его хвост, ч т о т у гим колцом ь успел опутать стан некроманта и уткнулся острым, как лезвие кинжала, концом под нервно дернувшийся подбородок Алекс выпустил ее, позволив скользнуть на пол. К черту все, поспеши! Выскользнув из его объятий, Алекс кинулась к р а с п о с т е р т о м у на полу мужчине. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Он действительно на грани. Она чувствовала все, каждую из постигших двуликих смертей, о к о н ч а т е л ь н о е и б е с п о в о р о т н о е Они не оставляли сомнений, отдавая кислым послевкусиям на кончике языка. Безупречная заканчивала свою жатву в доме Фроста и, похоже, спешила забрать с собой и с а л ь я Нет, уверенно выдохнула Алекс. Нет, я не отдам его тебе. Алекс, инкуб снова был рядом. Сочувственно сжав пальцы на ее плече, прошептал: "Ты уже не поможешь ему. Его укусили, и ты знаешь, что это значит." Он хотел продолжить, хотел сказать, что это последний шанс попрощаться с Алье, но не смог. Что-то во взгляде, которым девушка полоснула в э л м о р а из-за плеча, остановило его. Тишина повисла в кабинете, тяжелая и давящая. Казалось, весь мир замер в этой тишине. Даже свет, проникающий в кабинет из распахнутой в коридор двери, будто потеряла на мгновение свою яркость и тут же засиял сильнее. Нет, вновь повторила она. Нет, Джек, ты не можешь умереть. Слышишь? Прошу, нет, пожалуйста. Очаяние т в ее голове сменилось злостью или даже яростью, с которой она выкрикнула: "Я не позволю, слышишь? Не позволю". Алекс сама не была уверена, кому к обращалась в тот момент: к Джеку в е л м о р у или к самой смерти. отказывая последний в честной добыче, выдохнув, к и н г сжала холодную ладонь Джека и переплетая с ним пальцы опустила на его грудь, а второй рукой накрыла раскаленный до красна амулет в е р х о в н ы й Сила понеслась по венам, перетекая в тело с а л ь е наполняя его как сосуд, проникая в каждую складку пустой оболочки. Алекс даже не успела удивиться тому, насколько ее ощущения сейчас изменились. Ведьма в ней была совсем иной, п о л н о й бурлящей мощи, что требовала выхода и наконец получила его. Девушка чувствовала каждую рану на теле детектива, что затягивалось с т о и л о живой силе ведьмы коснуться ее, каждую косточку, что срасталась и вставала на свое место. Чувствовала, как натянулись наполненные жизнью жилы, как потеплела уже практически остывшая кровь и начала свое неспешное движение по венам. Но все это уже было неважно. Так как самого главного она в этом теле найти не могла, тут не было Джека. Тело стало пустой оболочкой, полной жизни, но не живой. Она упустила его, не удержала. Джек. Тихим пустым голосом повторила девушка, осознав произошедшее. Пока она, наслаждаясь возросшим могуществом и собственной мощью, пыталась выжать из прокурора ответы, Джек, ее Джек ушел, и теперь она могла себе в этом откровенно признаться. Умер. Нет, Алекс пыталась, открыла рот и честно пыталась, но не могла издать ни звука, ни хрипа, ни вздоха, ничего, абсолютная пустота, такая же, как и в этом пустом сосуде, раньше носившем имя Джек с а л ь е Пустой. Крутилась в ее голове одна и та же мысль, как неисправная пластинка. Его нет. Вторила ей другая, пустая оболочка, полная жизни, без души, без души. Оболочка, кусок мяса, живого мяса без Джек. Девушке наконец удалось сделать вдох, и она тут же з а к а ш л я л а с ь сообразив, что не дышала слишком долго. Не позволю. Торопливо оглядевшись, Алекс поняла, что найти чистую воду тут не сможет, да и искать слишком долго. Секунды и так улетали с катастрофической скоростью. Каждое мгновение было на вес золота. Справа у кресла, рядом с которым полусидел, полулежал обессиленный ведьмак. Валялась бутылка какого-то мутного алкогольного напитка. Рванув за ней п о д и з у м е л ё н ы м взглядом Фроста и неодобрительно серьезным в е л м о р а она открутила ж е с т я н у ю крышку, что при этом издала противный скрипучий звук, и щедро обрызгала т е л о Джека, особое внимание уделяя лицу, груди и рукам. Алекс Инкоп за ее спиной устало вздохнул, намереваясь подойти ближе и остановить кинковых на первый взгляд бессмысленных метаниях, но ведьмак. внимательно следивший за ее действиями, поспешил остановить его. Нет, подожди, она. Он тихо сглотнул вязкую горечь, появившуюся на языке. Она пытается его. Я не хуже тебя знаю, что она пытается сделать. Чертов ведьмак. Но это безумие. Она лучше нас понимает, что это не вернет его. Он умер, а нам следует разобраться вот с этим. в е л м е р указал рукой на лежащего на том же месте и остающегося без сознания Харда. Его грузное тело, р а с п л с т а в ш е е с я посреди кабинета, занимало слишком много места. Словно прочитав промелькнувшую в голове н е к р о м а н т а мысль, сенатор р ы к н у л на застывших у самого выхода кровососов, что похоже так и не могли решить, закончена их миссия в этом доме или нет. Уберите его. В соседней комнате есть место. Эй, только о с в е ж и т е его хорошенько. А откинувшись на спинку кресла, уже тише бросил Алекс: "Поспешите, мисс Кинг". Та не ответила. По правде говоря, она не слушала их, полностью сосредоточившись на своих мыслях. Руки действовали сами по себе, движения были четкими и отработанными. Переместившись немного влево, девушка склонилась над телом с а л ь я вытянула вперед одну руку и перекрыла веки. Когда к е н к а распахнула глаза и устремила наполненный густой тьмой взгляд в пустоту, находящуюся на небольшом расстоянии от волики, зашипели от обрушившегося на них давления. Кинг не раз призывал а т ь м у для поднятия трупов, и это часто случалось в присутствии других д в у л и к и х но сейчас все было по-другому. Девушка хотела не просто призвать его душу, она намеревалась вернуть ее в тело, в котором светлая часть собственной силы Алекс продолжала поддерживать жизнь. Сейчас ее можно было сравнить с целым больничным комплексом или отделением реанимации и интенсивной терапии в одном лице. Черт, выдохнул Инкуб. уже давно не имевший сомнительной чести находиться рядом с некромантом в момент его работы. Да чего же я не люблю все это дерьмо! Ау! Заткнись, Веллмар! Шикнула на него девушка, раскрывая ладонь и легонько выдыхая, словно намереваясь сдуть с поверхности кожи легчайшую цветочную пыльцу. Мешаешь! Да пойми же ты! Предпринял последнюю попытку мужчина, неосознанно обнажая клыки от слишком близкого взаимодействия с темной стороной. о т т а л к и в а ю щ е й жуткой и чарующей одновременно. Алекс не выдержала и, потеряв контроль над собой, выпустила часть силы. Синяя и с к р я щ а я с я голубоватыми всполохами волна вырвалась из ее груди и ударила во все стороны, отбрасывая назад и не успевшего сгруппироваться инкуба и ведьмака, отодвигая его вместе с креслом противно заскрипевшими ножками по деревянному полу. Вампиры уже успели вытащить из кабинета Харда, а потому им досталось меньше всего. Правда легче от этого не с т а л о Весь о л и ш е н н а я жизни они ощутили подчиняющую себе власть н е к р о м а н т а Все это длилось не более одной секунды, но когда девушка сумела вновь взять себя в руки, сила, столь щедро выпущенная на свободу, вернулась к своей хозяйке. Голова Алекс упала на грудь, а плечи поникли, словно из нее в одно мгновение выдернули тот стержень, что удерживал ее ранее. Джек, выдохнула она, и тут же. с т р е н и в ш и с ь повторила уже тверже и увереннее. Джек. Вновь приподняв обе руки, Алекс совершила несколько плавных движений кистями, словно рисовала замысловатую картину пальцами прямо в воздухе. Джек, солья. Вновь позвала она. Ты слышишь меня? Но никто не ответил. И вскинув голову, Алекс с ужасом уставилась на лежащего перед ней детектива. Джек, с нажимом позвала она. Джек, ответь мне. Его тело вздрогнуло, словно мужчину ударило разрядом тока, а в следующее мгновение он сел. Вот так просто из положения лежа выпрямился и повернул лицо к Алекс. Джек с ноткой растерянности в голосе позвала она. Нет, такие родные губы растянулись в коварной улыбке и распахнув глаза он ответил: тут нет Джека. Всего пары слов, произнесенных совершенно чужим голосом, но уже знакомым н е к а р м а н т у тоном, хватило. чтобы понять, кто сейчас перед ней, с трудом удержавшись от того, чтобы не отшатнуться, девушка стиснула кулаки и п р о ш и п е л а "Джек, Джек с а л ь е я приказываю о т в е т т ь мне". "Его тут нет, девочка", повторил чужак голосом Джека. "Здесь только я". "Нет", Алекс со злостью вздохнула, громко втягивая воздух через нос. "Пошел вон". И тут же повторила: "Джек, это вряд ли". н а и г р а н н о расстроенно вздохнул чужак. Убирайся, сарим! р а с с е р ж е н н о крикнула Алекс, подаваясь вперед и намереваясь вышвырнуть его из тела Джека. Но дальше случилось то, чего произойти попросту не могло. Тело мертвого детектива было полностью подчинено ее воле, ее силе, но, словно не заметив этого, чужак выбросил вперед руку, и его нечеловечески сильные пальцы сомкнулись на шее, не успевший должным образом отреагировать Алекс. Я слишком долго ждал такой возможности, мисс Кинг, – прошепел демон, занявший тело с о л ь е Его совершенно мертвый взгляд п р о ж и г а л насквозь, а потому нет. Грр! – прохрипела Алекс, пытаясь оторвать пальцы детектива от своего уже порядком пострадавшего от лап оборотня горла. Нет, отпусти! Амулет на груди не к р о в е д ь м ы вспыхнул ярким зеленым светом, кажется способным ослепить всех, кроме самой Алекс. Чьи глаза были наполнены абсолютной темнотой, и в этой тьме любой свет тонул, словно в бездонном колодце. Велмар никак не отреагировал на происходящее, так как после сильного удара о стену еще не пришел в себя, а вот ведьмак застыл, не отводя странного взгляда от представшей перед ним картины. Свет древнего артефакта не ослеплял, он манил его, заставляя забыть обо всем на свете. Себастьян Фрост видел, как сияла эта вещица в его городской квартире, но не подавал виду, насколько сильно она его привлекла. Уже позже там наверху он с огромным трудом удержал свою алчность и рвущуюся наружу жадность под контролем. Он смог тогда приглушить с а м о е т е м н о е с в о ё ж е л а н и е усмирить бешено колотящееся сердце, а значит, сможет сделать это и сейчас. Только вот свет, исходящий от сцепившейся в центре кабинета парочки, был слишком чарующим и лишал в е д ь м о к а любой возможности сопротивляться его силе, не давал отвести жадный взгляд. Между тем жар от горящего изумрудным огнем артефакта становился только сильнее, свет пробивался сквозь ткань, а сила оглушала. Алекс хрипела и сипела, пытаясь сорвать с горла чужие пальцы, но не могла справиться с сильным даже после смерти детективом. Не может быть! Что делать? Что делать? Мысли бились в голове. Конечно, когда Алекса решила вернуть д ж е к а то не могла и подумать, что из этого что-то по-настоящему может выйти. Просто она не готова была вот так отпустить Джека. Но то, что вместо него появится демон, она и представить себе не могла. Откуда т у т взялся Сарим? А главное, как он смог забраться в тело детектива? Хотя сейчас был вопрос гораздо важнее: как его оттуда выкинуть и самой не умереть. Воздух заканчивался. г р у т ь жгло уже не столько из-за артефакта Верховной, сколько от недостатка кислорода в легких. Голова гудела, и Алекс трясло, а руки ослабли до такой степени, что она уже не была способна цепляться за его пальцы в надежде ослабить хватку хоть немного. И вот в этот момент, кажется, перед самым концом, девушка поняла, что кроме отчаяния что-то еще поднимается из глубины ее сознания. Голоса, вначале тихие и неразличимые. Они становились все громче, а их число росло. Казалось, прошло довольно много времени, прежде чем девушка начала разбирать слова, произносимые этим нестройным хором, в ее многострадальной голове, но на самом деле не прошло и доли секунды. Прочь! кричали десятки или сотни давно ушедших ведьм. Прочь! гудело в ее голове. Прочь! просипела она неразборчиво, так как язык распух и отказывался слушаться. Как впрочем и все тело. Прочь! присоединился внутренний голос Алекскинг к этому нестерпимому гулу. Прочь! Амулет раскалился так сильно, что будь девушка в полном сознании, кричала бы от боли. И божар, исходящий от него, был нестерпимым. Но она уже перешла ту г р а н ь где сила могла сыграть злую шутку, прихватив на темную сторону и самого некроманта. А в следующую секунду ей показалось, что мир взорвался. Напитывая помещение очищающим потоком жизни, сила лилась из груди Алекс, заполняя все вокруг, каждую клеточку. Джек Сарим закричал и рухнул на пол без чувств, как и сама некроведьма. д ш ш попыталась просипеть она, последними крохами сил цепляясь за ускользающее сознание, но не сумела. Джек! кричала мысленно, не осознавая до конца, пытается ли она все еще призвать его. или просто это имя стало ее предсмертным наваждением. Фрост неподвижно сидел у стены, куда его отбросило ударной волной, когда все закончилось, а в противоположном углу зашевелился и НКУБ. За стеной, словно стая шакалов, выли вампиры, издавая самые, кажется, жуткие звуки на свете. Во всяком случае, ничего подобного за свою довольно длинную жизнь ведьмаку слышать еще не приходилось. И невзирая на страдания этих уже мертвых тварей, сам сенатор чувствовал себя отлично. Он видел все, что произошло, видел, как Алекс призвала этого ч ё р т о в а детектива и как вместо него появился кто-то другой. Вот в тот момент он по-настоящему испугался. Фрост был достаточно стар, хотя выглядел довольно молодо, и все еще помнил страшные сказки. к о е м е д е д развлекал мальчика холодными зимними вечерами. Только было это настолько давно, что Себастьян не мог вспомнить. Изобрел ли к тому времени старик в е р н ь е свой штангенциркуль? или до этого момента должны были пройти еще сотни лет. Ведьмак чувствовал, как сила некроманта наполняет все вокруг, как ярость и злоба, исходящие волнами от детектива, смешиваются с этим потоком. Чувствовал он и пробуждение Верховной. Все это ж у т к о й но п о т р я с а ю щ е й с м е с ь ю к л у б и л а с ь вокруг сцепившихся в неравной борьбе того, кто не так давно был Джеком с а л ь е и Алекс Кинг. Он мог только смотреть и ожидать безусловного проигрыша девчонки. Сколь бы сильным некромантом она не была, но выстоять в одиночку против демона, а судя по всему, именно он и занял пустующее место в теле детектива, та была неспособна. А потом все изменилось. Амулет вступил в игру, словно ждал подходящего момента, и неистово засиял. А мощь возрастающей силы Верховной вырвалась на свободу. с а л ь е в з в ы л и в ы п у с т и в ш е ю блондинки рухнул на пол, за ним и сама некроведьма обмякла и повалилась на бок. И хотя ведьмак находился достаточно далеко от девушки, он мог поклясться, что видел, как бездонная чернота испарилась из ее глаз буквально за мгновение до того, как она с м е ж и л а в е к и Гробовая гнетущая тишина опустилась на дом Фроста и придавила своим безмолвным весом, а его сердце, наоборот, забилось сильнее и громче. Спустя мгновение ведьмак услышал хрип из коридора, а следом и тот самый жуткий вой. Что подняли кровососы, ощутившие на себе выброс силы Кинг. Еще спустя пару ударов сердца в углу зашевелился Инкуб, и наконец сам Себастьян Фрост услышал вздох и испытал невероятное, невозможное, но ошибки быть не могло, и он, древний двуликий ведьмак, ощутил, как забилось сердце другого двуликового, а Джек с а л ь е укушенный щекой, й умерший и п р о г у л я в ш и й призы в с о б с т в е н н о й души, сделал первый в д о х в своей новой жизни.